Маша не нашла, что сказать. "Ну, привет. Ты что, собрался лететь со мной в Москву?" заикаясь, спросила она. Жон изменился в лице. Сколько у мадам есть времени на то, чтобы успеть на свой рейс? Жон тоже обратился к портье, он был уже серьёзно на деловит. Не более четверти часа, месье, донеслось из-за стойки. Отлично.